Распахнулась дверь, вбежали люди. Раненого унесли. Старый оружейник хлопнул шарана по плечу и велел идти к Адонту. Муэртал больше ни о чем не спрашивал, лишь сказал, «Ты действительно отважен и неплохо владеешь гарпуном. Я беру тебя, хотя для царега этого недостаточно. Только не думай, что ты будешь служить при алдан шаваре «Для начала тебе придется половить бандитов на мокрых райхонах!» Шааран склонился в поклоне. «Да прибудут вечно сухими ноги справедливейшего Адонта!» Выйдя от наместника, Шааран облегченно вздохнул. Честно говоря, он и не надеялся, что ему удастся выдержать испытание. Всего вернее его должны были прогнать, даже не выслушав А служба церегам... Была последней надеждой Шаарана остаться незамеченным и уцелеть. Вернувшись на земли Вана, Шааран сумел за одну ночь пересечь несколько рейхонов, и к началу военных действий был на землях Адонта-Уртака, где встретился с изгоями жужикчина Они слабо напоминали забытое всем миром человеческое отревье, ютившейся западнее свободного Рейхона. Эти отщепенцы промышляли набегами на сухие острова, а при случае не прочь были ограбить и своего брата-изгоя. Стычка с ними окончательно убедила Шуаранна, что правды нет не только в сухих краях. Там было хотя бы подобие закона. Здесь же царило право хлыста. И все же для этих людей он должен был делать землю. Не для изгоев и не для церегов, а просто для людей, каких он пока еще не встречал. Ночью, возбужденный пролитой кровью, Шаран вышел к побережью и поставил орайхон Это удалось сделать незаметно. На ночь изгои или уходили грабить сухие орайхоны или же устраивались поближе к Поребрику, где легче скрыться от Ероолгуя. А сейчас они вообще постарались уйти подальше из мест, где разворачивались войска хана. Райхон не прибавил сухих земель, но увеличил площадь республики изгоев. Результатом было то, что Ван на сутки отложил наступление на западную провинцию, а среди изгоев... Началась всеобщая и жестокая резиня. Все искали Илбетча. Шарана спасло то, что обе стороны решили, что вернулся безумный илбеч Слишком уж похож был почерк. Но Райхон возник ночью и казался полностью бесполезным. Всякого, кто был старше среднего возраста, хватали, волокли к Далайну, исторически требуя строить, строить, а не дождавшись земли, убивали, сбрасывая в пучину. Разгром довершил Ерол Гуй, пожравший всех очутившихся на берегу, без различия возраста. Шаран выбрался из этой передряги, умудренный горьким опытом. Теперь он знал, как исполняется проклятие Ерол Гуя и понимал, почему большинство Илбэчей погибало, поставив один или два оройхона. Спастись от Еролгуя не так сложно. Гораздо труднее спастись от людей. Шаран понял, что единственный способ стать незаметным — подняться над толпой. Илбэча ищут среди изгоев, охотников, собирателей Харваха. И никому не придет в голову заподозрить гордого царега, который живет на сухом и появляется на побережье, лишь чтобы бить бандитов и искать телебеча. Первая же попытка увенчалась успехом. Благородный муартал принял Шуарана на службу, хотя ему еще и не исполнилось дюжины трех лет. В первый месяц Шуаран попал на выучку, к оружейнику. По несколько часов в день тот тренировал его, заставляя упражняться с разными видами оружия, а потом, когда учитель уходил на покой, шаран превращался в мастерового и вместе с подневольным людом ремонтировал доспехи, правил клинки, вытачивал костяные пики. Шуарана не допускали лишь к работе по камню. Рыхлый камень орайхонов не годился в дело, а покупной кремень, добывавшийся на кресте Тангера, стоил крайне дорого, и обрабатывать его могли только самые опытные мастера. Вообще-то мастера камнерезы жили в стране старейшин и не выходили с креста, кроме как в праздник Мегмара. Но и в земле ванов были свои оружейники, способные починить сломавшийся наконечник копья или заново отполировать затупившийся нож. Когда обучение закончилось, шарана стали назначать в охранение на мокрый райхон. Тут-то и выяснилось, что никакой особой свободой рядовые цареги не пользуются. Охрана курсировала вдоль поребрика только днем и обязательно парами, К Далайну уже не выходила вообще. Неудивительно, что шайки изгоев легко избегали встреч с ними. Сказочная жизнь царегов на поверку тоже оказалась довольно обыденной. Цареги жили в Алдан-Шаваре, носили удобную одежду, много и хорошо ели, но Шааран за годы отшельничества привык ко всему этому и был разочарован. Собеседниками-заслуживцы Шаарана оказались никакими. И если бы не сказитель Киер Мон, попросту заскучал бы. О том, чтобы обзавестись семьей, Шааран не думал. Вина старался не пить, а выгарив кости, которые азартно предавались другие цареги, не нашел никакого удовольствия. Неудивительно, что встреча со сказителем стало для Шуарана спасением. Сказитель Киермон жил вместе с церегами, развлекал их игрой на суваге да скабрезными историями про женитьбу Еруолгуя и учил богатых детей, рассказывая старинные легенды. О самом себе Киермон говорил уклончиво, так что можно было подумать, что прежде он был чуть ли не адонтом. Но с другой стороны... Получалось, что сказитель немало побродил изгоем. Был своим человеком среди разбойников, побывал на каторжных работах и не раз обедал с самим царственным ваном. А что делать, если с давних времен повелось, чтобы главным действующим лицом любого анекдота рассказчик называл себя... Шоаран, сам испытавший богатую и нищенскую жизнь, быстро сошелся с пожилым сказочником. Они встречались где-нибудь. Шоаран и Кирмон с неизменной чашей в руках и рассказывали друг другу истории, перемежая правду и вымысел. Шоаран рассказывал легенду о Хохиуре, который так любил Хулгал, и легенду о Дурне Бовере рассказанную старым Илбечем, а в ответ слышал сказку о сроке жизни, легенду об упрямом Илбече, а потом и шепотом рассказанную историю о цветке Туйвана, за которую в землях вана можно было поплотиться головой. С простыми земледельцами Шаран не мог сойтись. Когда он появлялся на пороге палатки, Хозяева сгибались в заискивающем поклоне и немедленно соглашались с любой его фразой, даже не пытаясь вникнуть в смысл слова. Если в семье были молодые девушки, их немедленно старались прихорожить и вытолкнуть вперед, так что эти непрерывные смотрины прочно, хотя и ненадолго, отвратили мысли повзрослевшего шарана от прекрасного пола. К тому же у Шуарана оказался тонкий слух, и он разбирал, что говорят за его спиной подвострастные земледельцы и радушные мамаши оронхойских невест».